Саския. Домашний учитель. Мидвуд считается безопасным местом, поэтому я и хотела остаться здесь, вдалеке от опасностей магии костей. Но с тех пор, как убили Ракель, моё сознание переполняют яркие и жуткие картины, перерезанное горло, вытекающая из раны кровь, угасающие карие глаза. И учить Уильяма становится почти невозможно. Сейчас он должен был подписывать карту Кастелии, которую я ему дала, писать названия больших и малых городов, притоков реки Шарт. Но вместо этого он рисует на полях карты животных. "Уильям", говорю я. "Тебе нужно сосредоточиться, иначе мы никогда не закончим эту работу". "Как ты думаешь, они вернутся?" спрашивает он, рисуя чешую на изображённой внизу карты рыбки. "Кто? Убийцы?" У меня сжимается сердце. Ребёнок не должен беспокоиться о таких вещах. Никто вообще не должен беспокоиться о таких вещах. Но после убийства все жители Мидвода задают себе одни и те же вопросы: кто это сделал, почему, будет ли любить кто-нибудь ещё. А знаешь что, говорю я? Думаю, сегодня нам надо заняться чем-то другим. Как насчёт того, чтобы поиграть в игру? Уильям оживляется и отбрасывает назад кудрявую прядь, упавшую на глаза. В какую игру? Что ты скажешь о поиске в вашем доме вещей, похожих на места, изображённые на карте? Он вскакивает со стула. Здорово! Дом Одры идеально подходит для таких игр. В нём множество уголков, закоулков и комнат, полных самых неожиданных сокровищ. Уильям бегает, показывая мне примечательные предметы. Вот кусок верёвки, напоминающий вытянутый в длину городок Сильвак. Вот миниатюрная деревца для подвешивания драгоценностей, похожая на реку Шард, со множеством впадающих в неё притоков. Вот лоскутное одеяло, сшитое из разноцветных кусков ткани. которого уменьшаются в размерах по мере приближения к его центру. Точь в точку как план Мидвуда. Играя в эту игру, Уильям забывает об ужасных событиях, которые произошли в городе за последние несколько недель. Мало помалу игра начинает больше походить на прятки. В любой другой день я напомнила бы Уильяму, что он должен учиться, а значит, ему нужно искать предметы похожие формой на места на карте. Но сегодня мне не хочется этого делать. Я закрываю глаза и начинаю считать слушая, как его шаги затихают вдали. Искать Уильяма в этом доме — это всё равно, что исследовать некий фантастический лабиринт. Я отворяю двери, ведущие в никуда, иду по коридору с проделанным в его полу окном, через которое видна гостиная, расположенная на первом этаже. Вхожу в комнату, где с потолка свисают сотни разноцветных хрустальных подвесок. «Уильям!» — зову я. «Где ты?» Открыв дверь стенного шкафа, Я вижу множество длинных бальных платьев, расшитых блёстками, жемчугом, украшенных перьями и искусственными цветами. Вид у них всех такой, словно их никогда не надевали. Неужели гадания по костям указывали Одри ещё и покупать наряды? В таком месте вполне мог бы захотеть спрятаться маленький мальчик. Я отвожу платье в сторону, и вместо стены вижу перед собой массивные, распашные двери, такие, которые вполне мог бы украшать вход в богатый дом. Похоже, они сделаны из древесины грецкого ореха, а их верх украшен матированным стеклом. Я поворачиваю дверную ручку. «Уильям, ты здесь?» Я распахиваю дверь, и у меня захватывает дух. Комната полна костей. Их тут сотни. Все они подписаны и хранятся под стеклом. Это необыкновенные кости. Над ними уже потрудился обработчик костей. Они выбелены солнечным светом, и на них нанесены разноцветные метки. Хемявшие си на телах тех, кому они принадлежали при жизни. Это настоящий музей костей. Я подхожу к одной из витрин, кладу ладонь на её стекло. Под ним лежат бедренная кость, на которой лиловой краской выделены три косых штриха, череп с оранжевой спиралью на макушке и ключица с рядом нарисованных на ней цветов. Эти кости не принадлежали жителям Мидвуда, и, насколько я могу судить, они также не являются и останками родственников Одра. Так-то почему же они находятся у неё? Моё внимание привлекает открытая витрина, стоящая в углу. В ней лежит кость с меткой, которую я узнала бы всюду. Моё сердце начинает бухать так часто и гулко, что мне кажется, будто оно бьётся не только в груди, но и в горле, и в ушах. Я подхожу к открытой витрине и провожу пальцами по плечевой кости моего отца, скопией его метки мастерства, разноцветным волнам, которые так похоже изобразил метр Оскар. Комната вдруг резко кренится. Я зажмуриваю глаза и явственно вижу лицо моего отца. Открыв глаза, я дёргаю руку. Такое со мной уже случалось. Но ведь этого просто не может быть. Мой магический дар уже должен был угаснуть, сойти на нет. Я не проходила через обряд сопряжения с магией, и мне никогда не доводилось слышать, что у кого-то так долго не исчезала склонность, не связанная с тем родом занятий, который ему или ей предписало гадание по костям. Я начинаю вдыхать и выдыхать медленно. размеренно, чтобы заставить мой страх пройти. Когда он проходит, меня пронизывает душевная боль, и на глазах моих выступают слёзы. Сейчас речь идёт не об арестанте. Чьи воспоминания будут преследовать и мучить меня? А о моём отце. И я готова на всё, лишь бы увидеть его вновь, даже если для этого мне придётся прибегнуть к магии костей. Я беру плечевую кость из витрины, закрываю глаза и позволяю магии подхватить меня и унести. И снова вижу отца. В руке он держит кисть, и перед ним стоит холст, натянутый на подрамник. В комнату вхожу я. В этом видении я младше, чем теперь. И лицо его озаряет улыбка. «Что ты об этом думаешь, моя птичка?» Это портрет матушки. На нём она качается на качелях, подвешенных к ветке дуба. Носки её босых ног обращены к небесам. Голова запрокинута, она смеётся. «Я не знаю, я не знаю, Её распущенные светлые волосы полощутся на ветру. Я никогда не видела её такой беззаботной. По-моему, здорово, говорю я. Он улыбается лучезарной улыбкой. Вы с ней так похожи, верно? Видение гаснет. Гаснет слишком быстро. И меня жжёт боль. Она сжигает все другие мои чувства, пока не остаётся только ярость. Одра не имеет права Я выбегаю из комнаты и захлопываю за собой дверь. На шум прибегает Уильям. Саски, ты что, заблудилась? В нашем доме путают все. Он замечает кость моей руки и широко раскрывает глаза. Тебе надо вернуть её на место. Маме не понравится, что ты её трогала. Я наклоняю голову, чтобы не задеть хрустальные шарики, свисающие с потолка. Мне плевать, что об этом подумает твоя мать, резко говорю я. Он прикусывает нижнюю губу. Я вздыхаю и напоминаю себе, что он всего лишь ребёнок. Не моё дело, говорите ему, что его мать воровка, а возможно и убийца. Хотя мне ужасно хочется во весь голос выкрикнуть эти слова. Если так я могу утихомирить вихрь моих мыслей. Сейчас мой мозг похож на улей, суматоха хаоса, гудение сотен пчёл. Но улей не отвечает за то, что натворила его мать. Всё образуется. Успокаиваю его я, когда мы возвращаемся в фасадную часть дома. А теперь, э, пойди в свою комнату и побыть там. Посмотрев в большое окно, я вижу идущую к двери Одрю. У меня занимает дух. Теперь я уже не могу идти незаметно. Можно ли бы положить кость туда, где я её нашла, и доложить обо всём совету? Пусть они обнаружат её и воздадут Одре по заслугам. Либо мне придётся с ней ежечас требовать от неё объяснений. Если бы эта кость принадлежала кому-то другому, я бы не стала вступать в схватку с Одрей, а просто поспешила бы домой. Но ведь речь идёт о моём отце. Я не могу оставить здесь часть его останков ни на одну лишнюю минуту. Я представляю себе, как наброшусь на Одру, когда она войдёт в дверь, и припру её к стенке, и буду прижимать кость моего отца к её горлу, душа её, пока она не выложит мне всё, что я хочу знать. Но когда я слышу, как в замке поворачивается ключ, что-то внутри меня словно обращается в камень. Я сажусь, держась прямо точно к ленок ножа, и положив плечевую кость на колено. Одра нетерпеливо входит внутрь, держа в руках несколько пакетов. Увидев меня, она вздрагивает. Затем её взгляд падает на кость. Что ты себе позволяешь? вещает она. Пакеты падают на пол. По-моему, этот вопрос должна задать не ты, а я. Одра прищуривается и злобно кривит губы. Да как ты смеешь? Эта кость была украдена из косницы несколько недель назад. Мой голос звучит бесстрастно, ровно. Ярость сконцентрировалась во мне. превратившись в острую ледышку, которую я готова использовать как оружие. Всё это время городской совет искал вора, чтобы примерно его покарать. Одра бледнеет, мои слова попали в точку. Тебе же известно, как поступают с похитителями костей, не так ли? Говорю я. Она начинает теребить драгоценное колье, украшающее её шею. Я не крала эту кость, Саске, я... Их вешают. Одра прижимает руку к груди, словно пытаясь утешить биение своего сердца. Я ничего не похищала. Я купила эту кость, заплатив за неё справедливую цену, и даже более, чем справедливую. Так что теперь она принадлежит мне. Моя ярость вдруг взрывается, разлетается на тысячу острых осколков, которые врезаются в каждую часть моего тела. Она принадлежала моему отцу! Одра шумно втягивает в себя воздух. Не может быть. Я вскакиваю так резко, что мой стул опрокидывается. Куда ты дела остальные? Она пятится от меня, пока её спина не упирается в окно. Какие остальные? Я не понимаю, о чём ты. Из сквозницы похитили все костюмы его отца, и я хочу, чтобы ты вернула их сейчас же. Одра выпрямляется, выражение её лица становится холодным. Я купила только эту кость. Где? У кого? Она натянуто улыбается. Боюсь, это не твоё дело. Не моё дело. Это кость моего отца, она принадлежит моей семье. Откуда мне было знать, что она краденая? Если кто-то её и украл, это была не я. И тут до меня доходит. Если бы из Костницы украли только эту кость, совет возложил бы вину на Одру. Но ведь были украдены и другие кости. А у неё их нет. Выходит, она говорит правду. Ей неизвестно, где они сейчас. Я вспоминаю своего отца. Вспоминаю его любовь к игре. Он часто говорил, что для победы нужно знать не только свои собственные сильные стороны. но и слабости противника, а также умение использовать главную свою силу так, чтобы поразить его в самое уязвимое место. Я знаю, что делать. Знаю, как развязать ей язык. Думаю, моя мать права. Учить Уильяма мне больше не придётся. Ему больше не понадобится домашний учитель. Лицо одра застывает. Она растерянно моргает. «О чём это ты? Разумеется, ему нужен учитель!» Я собираю свою сумку и иду к двери. А Косте говорят, что нет. Ана вцепляется в мою руку и рвком разворачивает меня к себе. Твоя мать провела гадание? я отвечаю ей, повторив её собственные слова. Боюсь, это не твоё дело. Саске, прошу тебя, голос Одри так и сочится елеем. Твоя матушка в самом деле гадала по костям. Я делаю вид, будто размышляю над ответом, а затем вспоминаю то, что бабушка говорила лжецам, но заставляю себя выбросить её слова из головы. Если мне нужно лгать, чтобы отыскать кости моего отца, то так-то и быть. А иначе откуда мне, по-твоему, стало известно, где искать эту кость? Мне следовало бы устыдиться удовлетворения, которое я чувствую при виде её страха, но я не стыжусь. А что ещё показало её гадание? спрашивает она. Мне нельзя об этом говорить, говорю я, зная, что так ей ещё больше захочется получить ответ, и ради этого она будет готова на всё. Её взгляд падает на кость в моей руке. Я не знала, что она принадлежала твоему отцу. Мне очень жаль. Ничего ей не жаль. Она просто пытается со мной манипулировать, чтобы получить то, чего хочет. Но не только ей известны правила этой игры. Моя мать увидела два пути. На одном из них ты поможешь мне разозскать кости моего отца, а на другом с тобой произойдёт нечто ужасное. Я делаю паузу. И с Уильямом тоже. У Одри ведь оживает лицо. Что? Что должно произойти? Я качаю головой. Этого я не знаю. Матушка сочла, что я слишком расстроюсь, если она посветит меня в детали. Ну так как, Одра? Какой ты выберешь путь? Но как я могу тебе помочь? Мне же неизвестно, никто украл эти кости, нигде они теперь. Она пытается уйти от ответа на мой вопрос. Я спрашиваю ещё раз. Где ты купила эту кость? У кого? Одра взглатывает Над её верхней губой блестит пот. «Я не могу тебе этого сказать!» Я изображаю на лице печальную улыбку. «Матушка мне так и сказала. Передай Уильяму, что мне его будет не доставать». И, не дожидаясь ответа, иду к двери. Я уже почти переступила порог, когда у меня за спиной слышатся её шаги. «Подожди!» Это слово явно даётся ей с немалым трудом. Я поворачиваюсь и вскидываю брови. Есть один торговый корабль, который иногда бросает якорь неподалёку. Они продают товары, которые не совсем обычны. Под не совсем обычными, ты разумеешь, краденые? Она вытирает ладони о юбку. Нет, то есть... Она кивком показывает на плечевую кость моего отца. По-видимому, иногда бывает и так. Как мне найти этот корабль? Он каждый вечер бросает якорь на новом месте. Так что без доверенного лица тебе его не найти. Этим доверенным лицом можешь стать ты, отвечаю я. Она качает головой. Нет, это невозможно. Значит, ты предпочитаешь альтернативный путь? Нас прерывает стук детских шашков. Привет, мама, говорит Уильям, а затем спрашивает меня. А что такое альтернативный путь? Взгляд Одры мечется между её сыном и мной. Она ломает руки. А сегодня вечером мы с твоей мамой собираемся провернуть одно очень интересное дело, весело говорю я. Когда я приду к вам в следующий раз, Я тебе о нём расскажу. У Одры паникают плечи, страх перед костями отнял у неё всё, в том числе и свободу. Она знает, что выбора у неё нет. Мы пойдём, когда стемнеет, сдаётся она. В первые сначала этой беседы я делаю глубокий вдох. Скоро я приду за тобой.